Глава 35. Октябрь 1955 года. Чёрное море. Борт парохода Умбрия. Холодный пронизывающий ветер, который сопровождал Умбрию от самого Босфора к вечеру начал стихать. Волны, которые он порождал, постепенно угасали, и белые пенистые гребни их, словно гребни ледяных заструк, таяли под лучами предзакатного солнца. На каком минимальном расстоянии сможем пройти от мыса Херсанес, появился на капитанском мостике Валерио Баргезе. Качка не помешала князю проспать около 3 часов, и уж тем более не помешала развеять сладкий сон стопкой крепкого рома. Теперь, чувствуя себя выспавшимся и взбодренным, он опять готов был авантюрно предаться диверсионному течению операции Гнев Цезаря. Нам ведь нужно не просто пройти вблизи этого мыса, но и не вызвать подозрения у русских, напомнил ему капитан Матцари. Любое судно, которое отдаляется на 10 миль от северной оконечности пролива Босфор, уже вызывает болезненное подозрение русских пограничников, даже если оно направляется в Албанию или Румынию. Именно поэтому мы пройдём в 15 милях от Херсонеса. Что скажешь на это, штурман? Думаю над тем, ответил Мария Каносси, пятидесятилетний седобородый сицилиец, который по семейной легенде являлся седьмым штурманом в своём древнем роду мореплавателей. Как станем оправдываться перед русскими, если вдруг поинтересуются, какого дьявола мы оказались в такой близости от их военно-морской базы? Исходя из нашего курса, мы должны пройти как минимум в 100 милях западнее Херсонеса. Нацеливаясь на северо-западную оконечность Тендровской косы, чтобы потом войти в Днепровский лиман. Зачем оправдываться? Объясним, что у нас неопытный штурман, из-за нерасторопности которого капитан вынужден был повести судно на Херсонесский маяк, то ли в шутку, то ли всерьёз выдвинул свою версию событий капитан. Причем настолько неопытный, — поддержал его в том же духе Баргези, — что умудрился перепутать мыс Херсонес с портом Херсон. Но вообще-то они не имеют права интересоваться этим, поскольку 12-мильную зону территориальных вод России мы не нарушаем, — напомнил капитан судна. Напрасно вы напоминаете об этом, капитан. Не следует забывать, что все предки нашего сеньора Коносси были штурманами на судах сицилийских пиратов, которые всегда свято чтили международные морские законы и традиции. Пока они пытались зубоскалить, появился вахтенный офицер, в руках которого были шифрограммы. Впервы сообщалось капитану Умбри: "Замедлите ход, пропустите Венецию". Еще два зерновоза прошли Босфор. Сухогруз «Итальянец», идущий из Николаева под греческим флагом, остановится для ремонта на траверзе Херсонеса, диспетчера. Вторая радиограмма оказалась короткой, но очень важной. В полночь в 15 милях груз доставят 28-го по ранее указанному адресу. Курс тот же, диспетчера. Пройдясь взглядом по тексту, Мадзари тут же отдал обе радиограммы командиру диверсантов и вопросительно уставился на него. Под грузом, который обязаны были доставить по указанному адресу, оба они подразумевали прибытие в Севастополь в бухту Северную линкора Новороссийск. «По-моему, пока все идет по промыслу Господнему», произнёс он, когда фрегат-капитан поднял на него глаза. Вся из кадры сухогруза тоже мудро придумано. И пусть никто не сомневается, что именно так мудро всё и было продумано, решительно объявил Боргезе. Для фрегат-капитана не было секретом, что под кодовым псевдонимом диспетчер выступает штурмбанфюрер фон Штубер, который маяится сейчас в итальянском торговом представительстве в Стамбуле. И что в свою очередь, тот поддерживает постоянную связь со Скорцини, осуществлявшим общее руководство операцией, находясь на радиостанции военно-морской базы Сан-Джордже. Матзарев вскинул руку и Красноречиво взглянул на часы, сверившись после этого с корабельным хронометром. Рассчитайте ход судна таким образом, понял его молчаливый вопрос Баргези. Чтобы на траверзе Херсонесса мы оказались в полночь, тогда же и приступим к очередному этапу операции. Как прикажете, фрегат-капитан. Главное, чтобы не сорвалось. Только о причувствиях и морских приветках сейчас ни слова. Неожиданно жёстко отреагировал князь В двадцать сорок он приказал Сантороне объявить диверсионной группе тревогу спуститься в бункер и еще раз проверить на субмарине все, что только поддается проверке. «Но ведь сегодня утром мы обследовали», — попытался напомнить ему корвет-капитан. Однако Боргези резко прервал его. «Я приказал проверить тщательнейшим образом». Особое внимание уделить работе механизмов и водолазному снаряжению. Давно не выполняли боевых заданий с Анторони. Группа совсем разболталась, как впрочем и вы лично. Командир субмарины явно был не согласен с его оценкой. Все диверсанты вели себя сдержанно и любые приказы выполняли точно, сосредоточенно. Однако приперации не стал. Ещё раз опросите каждого члена основной группы. «Никто ли из них не передумал? Мне нужны только добровольцы!» Утром я опрашивал. «Но сейчас уже девятый час вечера, корвет, капитан. К тому же я приказал опросить лично каждого колеблющихся пловцов немедленно заменить добровольцами из резервной группы, без упреков и комментариев заменить!» «Что-то пошло не так?» — встревожился Санторони. «Я знаю, что пришли какие-то радиограммы». Благодаря которым нас убедили, что всё в порядке у Умберто, никаких излишних волнений. Просто сейчас нужно предельно сосредоточиться на задании. В 22:30 общий сбор в кают-компании. Всё это время я буду находиться там, а Лицо творяя штаб операции.